Глава двадцать первая. Живите своими ценностями. Стояло раннее субботнее утро. Я просыпалась медленно и лениво, нежась в тёплой постели. Моё обоняние щекотал запах какой-то еды. Ммм, завтрак. Я улыбнулась и поглубже зарылась в одеяло. Рядом со мной во сне похрапывал Скотти. Стоп. Если Скотти в кровати, то кто же на кухне? Я молнией вылетела из постели. «Скотти! Дети на кухне!» Натягивая халат и торопясь по коридору к лестнице вниз, я слышала, что он спешит за мной. «Кэтлин! Китон! Что вы там делаете?» — крикнула я. Но едва я добежала до лестницы, снизу из кухни раздался тоненький, но очень решительный голосок. «Вниз не спускайтесь!» Я затормозила, выбросив руку, чтобы остановить мужа, который отставал на шаг. «Что у вас там, детка?» «Сюда не ходите!» — повторила Кэтлин. Я не могла видеть её с площадки, был только слышен звон посуды на кухне. Я повернулась к Скотти. Он пожал плечами. «Хорошо», — медленно произнесла я. «А вы уверены, что вам не нужна помощь или что ещё?» «Не нужна», — сказала она. «Просто оставайтесь наверху». Кэтлин было почти шесть лет, а её брату три года. У нас была газовая плита, которую они, очевидно, использовали без присмотра, но я не ощущала запаха горелого. «Что будем делать?» — спросила я Скотти. Он выглядел таким же озадаченным, как и я. «Ну», — начал он, почёсывая щёку, — «думаю, мы останемся здесь». Мы достаточно близко, чтобы прийти на помощь, если начнется пожар. Его лицо медленно расплывалось в улыбке. Сдается мне, у нас нет другого выбора. Мы сели на площадке. Вы нисколько не удивитесь, если узнаете, что мы со Скотти обсудили наши цели как родителей еще до свадьбы. У нас была общая философия. Мы хотим, чтобы наши дети были самостоятельными, уверенными в себе и заботливыми. Любые решения мы принимали в соответствии с этими правилами. И теперь у нас было первое настоящее испытание. Чувствуя себя взволнованными и немного глупыми, Мы с мужем сидели на верхней ступеньке лестницы в халатах и ждали, когда нам будет позволено узнать, что дети делают внизу. Мы слышали их болтовню из звон тарелок. Мы нервно хихикали и сжимали руки друг друга. Я старалась оставаться спокойной и выбросить из головы картины порезов и травм. После показавшихся часами минут внизу лестницы показались две маленькие фигурки. Моё сердце затрепетало. Они оделись в свою лучшую одежду. Кэтлин была в воскресном платье, а Китон в красивых брюках и маленьком жилете. Ей пришлось одевать его самой. Оба улыбались. «Завтрак подан», — сообщила Кэтлин. Мы со Скотти встали и последовали за детьми в столовую, где нашли стол, накрытый более или менее правильно. На нём были фруктовый салат, омлет, кукурузная каша и тосты на тарелках. Я была потрясена. Фрукты были порезаны большими кусками, но они сумели их порезать. В салат пошло всё, что нашлось в ящике холодильника. Яблоко, груши, виноград, морковь и сельдерей. Омлеты даже приготовили правильно. С кукурузной кашей они справились не очень хорошо, но всё остальное оказалось очень вкусным. По лицу Скотти я видела, что его переполняет такая же радость, как и меня. Мы просто сияли от счастья. «Это чудесно, Кэтлин», — сказала я. «А почему вам в голову пришла мысль приготовить завтрак?» Она пожала плечами. «Мне просто захотелось». «Малыш, я горжусь вами обоими», — сказал Скотти. «Вы проделали отличную работу». Такими были наши дети. Кэтлин, уже обладающая решительностью, принимающая на себя риск и ведущая за собой младшего брата. И Китон, еще такой маленький, но уже мечтающий помочь. После завтрака мы отнесли посуду на кухню. Она была полностью разгромлена. Все стулья от кухонного стола придвинули к стойке. Все ножи вытащили, и на всех поверхностях лежала еда. Но дети ничего не сожгли и не сломали. Это, наверное, моя самая любимая история о детях. Я всякий раз улыбаюсь, вспоминая это утро. Мы со Скотти любили готовить и веселиться при этом, и дети много раз нам помогали. Но мы и не представляли, сколь многому они научились. Я горжусь Кэтлин и Киттеном и очень рада, что мы смогли передать нашим детям те ценности, которые считали важными для их успеха. В роли родителей нам со Скотти еще много раз предстояло повторить эту ситуацию, стоять в стороне, иногда нервничая, и смотреть, как наши дети растут над собой. Именно так мы и живем своими ценностями. Нужно доверять себе, даже когда кажется, что это рискованно. Было нелегко оставаться наверху. Я знаю, что многие родители не согласились бы с нашим выбором, но это решение соответствовало тому, что мы считали важным. Мы рискнули и были вознаграждены за это. Это был не последний раз, когда наша семья рисковала.